Глава 11. Хорошие гости на пороге не задерживаются. Кормить мужа особенно вкусно тогда, когда он занимается с детьми, и пресно, когда нет. Даже если его человеческая половина не уловит разницу, волка кажется сообразительнее. Тайная книга «Оборотниц». «Ты как будто пил всю ночь», — посочувствовал маг, когда не ранним утром с гроулом пили кофе в закрытой беседке. Дети волчатами скакали рядом. Вилда ещё спала. Она хотела встать, когда утром грол принёс кормить Риннера. И проснулась морно. Но Гей буркнул, что до завтрака сходит с детьми купить свежего молока и творога. И она, на удивление, не стала спорить. «Что? Риннер орал?» «Нет, он спал со мной». Оборотень потер красные глаза. «Первый раз так спокойно, как сегодня. Но я то и дело просыпался по привычке». И от страха, что придавлю. я от тишины, потому что привык, что он то и дело орёт. Зачем же клал?» Подливая ему в кружку, поинтересовался МакКинзи. Оборотень пожал плечами и в два глотка выпил кофе. Затем помахал рукой. За забором соседнего участка мелькнула старушка Клозин, радостно и звонко поприветствовав оборотней. «Пойдём прогуляемся с детьми к соседке», — предложил он. «Присмотришь за ними? Я обещал Мэйсис Клозин». «Поправить двери и смазать петли в доме». «Вы с Вилдой вроде неплохо ладите», спросил Гейб друга по пути к соседке. «Ревнуешь?» гагатнул напарник. «Не надо, я же говорил, я не свинья». Лезть поперёк друга в сердечных делах. Тем более к такой, как Вилда. Хотя я до сих пор умираю от любопытства. Чем же ты так проштрафился, что она до сих пор на тебя в обиде? «Помоги мне», попросил Гейб. «Я потерял её из-за своей трусости». Боялся того, кем могу стать. И только сейчас понял, что все эти годы мне её не хватало. В постелях красоток из баров это понять было сложно. Поддел его маг со смешком. «Это всё не то», — помотал головой Грул. «Ты поймёшь, когда найдёшь свою волчицу. И я чувствую... Мне кажется... а гоблинова мать!» Это был первый раз, когда он хоть с кем-то говорил о чувствах. Но маг был ему самым близким другом. «Мне кажется, что в ней осталась не только обида», — признался он. «Я хотел бы пусть не восстановить отношения, но хотя бы, чтобы она не смотрела на меня, как на пустое место». «Ладно», — посерьёзнел Мак. «Что надо сделать?» Колокольчик на калитке зазвонил, когда Вилда заканчивала утреннюю перепись документов для отчёта, поглядывая на неизменный букетик на столе. И не зная, то ли горько улыбаться, то ли всплакнуть снова... то ли разозлиться и выбросить его вон. В животе уже подсасывала от голода, но она хотела закончить до завтрака. Долгий труд подходил к концу, плюс начальство сообщило, что ей нашли помощника, и часть дел тот возьмёт на себя в управлении. Она выглянула в окно кабинета. У калитки стояли высокая широкоплечья дама в цветастом наряде и тонкий, изящный мужчина с длинными волосами. Неужто Гроул снова поймал вора? Пробормотала Вилли. направляясь к двери. Она уже привыкла к периодическим визитам соседей и снискала репутацию слегка экстравагантной дамы, которая с головой погружена в работу. Вблизи пара оказалась ещё более необычной, чем виделась из окна. Дама была явно старше лет на 10, выше кавалера. Обладала грацией мастера по ремонту паромобилей, что слегка скрадывалось круглыми очками. Волосы её были смело подрезаны по подбородок. А мужчина... Придерживающий её за локоток, был бледен и прекрасен. Одет в свободной одежды расшитой жемчугом, и смотрел на даму с обожанием. «Русал», — сообразила Вилда, рассмотрев крошечные, прозрачные чешуйки у него на щеках и шее. «Меня зовут Тильда Вендер, а это Виши», — трудно заговорила дама. И голос её был ей под стать. «Я ваша соседка». Она кивнула на дом, виднеющийся из-за яблонь. «Мы до сих пор не познакомились», потому что я постоянно в море. Или на фестивалях. Я пою народные песни. Слышали, может, русал и принцесса, и пленница русала, а ещё... Добрый день!» Поспешно вклинилась Вилда, поздоровавшись за себя и гостей. «Я Ола Ристерт». «Я знаю!» – хохотнула дама, мгновенно забыв то, о чём говорила. «Ведь мы пришли к вам, а не кому-то другому». Вилли вымученно улыбнулась. «Проходите в дом, у меня прекрасный чай», – предложила она. пытаясь быть радушной. «Другой раз. Мы не будем задерживать вас», подал чарующий голос Русал. «Твоя правда, Виши?» смягчилась Тильда. «Все знают, что вы, Мэйсис Ристерт, дама занятая. Но мы не могли больше ждать. Скоро опять отправляемся в путешествие. Поэтому пришли с подарком вашему супругу». «Что он опять натворил?» осведомилась Вилда, которой после вчерашней ссоры слышать о супруге было нервно. «Ах, вы шутница!» подмигнула Тильда. «Нелегко быть женой такого деятельного мужчины, правда?» «О, я не жалуюсь». Виль мгновенно включила Оллу. И правильно, похлопала её по плечу гостя. «Моя душевная подруга хочет рассказать, что ваш супруг с месяц назад спас её во время шторма». Спокойно вступил в разговор Русал. Вилду кальнул странный страх. Грол, конечно, отчаянный. «Отчаянный», — повторила Тильда. И волчица поняла, что последнее слово произнесла вслух. если бы не он «Я бы уже кормил рыб. Кстати, хорошая идея для баллады. Я у него в долгу», — снова проговорил русал. Я запаздывал навстречу, и Тиль со свойственной ей смелостью решила доплыть до нашего грота сама. Не рассчитала силы, — грубовато призналась Мэйси Стильда. «И с меня смыла очки. Я оплыла в сторону от скалы. Если бы не Мэйс Ристерт». Он оставил детей в коляске и поплыл. Видимо, Вилду слегка перекосила при словах «оставил детей». потому что Тильда поспешно добавила. «Там собирался народ, они присмотрели за детьми, пока он спасал меня». «Если бы не он, я бы потерял милого друга», вздохнул Русал. «Про нас многое болтают», доверительно сообщила Тильда, склонившись к Вилде. «Но мы друзья. Встретились на вечере любители поэзии и с тех пор дружим. Читаем друг другу стихи». Вилда с сомнением посмотрела на Русала, который глядел на спутницу совсем не как на подругу. И тот мученически поднял глаза к небу. Видимо, Мэйси Стильда была близорука не только в том, что касалось зрения. Хотя Вилда была наслышана о том, что русалы – любители гаремов. И близорука Стильды могла быть вполне намеренной. «Тиль пишет очень красивые баллады», – заверил русал. «Мы скоро организуем поэтический и песенный вечер. Приходите!» «Обязательно приходите!» – громыхнула Мэйси Стильда. Пожала Вильде руку, хлопнула по плечу, развернулась. «Подарок!» – деликатно напомнил Виши. «Ах, да!» – всполошилась гостья, пошарила в объемистой дамской сумочке и выудила тяжеленькую, даже на вид, шкатулку. «Это для вас собрал Виши!» Вилда осторожно взяла шкатулочку размером с ладонь и открыла ее. Та до краев была наполнена черным жемчугом. «Что вы?» – сказала она в неподдельном изумлении. «Я не могу это принять!» «Нам с мужем достаточно вашего спасибо, поверьте, он ведь спасал вас по зову сердца». «А мой милый Виши по зову сердца набрал вам жемчуга в знак благодарности», – покачала головой Тильда. «Жизнь, Тиль, стоит дороже всего жемчуга мира», – добавил Русал очарованно. «Примите, не обижайте нас отказом». И Вилде ничего не оставалось, как смириться и взять подарок. Смирению помогла мысль, что откажись она, дарители придут снова к Роулу. А она от соседей и прочих гостей уже немного устала. Операция «Море» началась за завтраком. Покормленные дети чем-то гремели в гостиной. То ли мячик катали, то ли расшвыривали ботинки Гейба. Но пока звуки были безобидными, взрослые на шум не реагировали. Гроул уже знал, что бояться надо, когда наступает тишина. Они с Вилдой делали вид, что вчера не было никакой ссоры. Она не молчала. Сдержанно пожелала доброго утра перед завтраком. Поблагодарила, что Гейб взял Морну с утра погулять. Он ответил, «Мне несложно». Прекрасный вышел диалог. «Какая чудесная сегодня погода!» Жизнерадостно вступил маг. «Нет жалящего солнца, но тепло и безветренно. Море наверняка прогрелось, вода, как парное молоко», вещал он, как заправский курортный агент. «Детям полезны морские купания. Да и я бы с удовольствием поплавал. Кроме того, я давненько не ел свежеприготовленной рыбы и морских гадов». «Я бы с радостью, но Вилда занята». Сокрушённо вздохнул гейп разрезая бекон яичницы. Яичница, кстати, вышла на удивление приличной. И он даже возгордился. Он взглянул на оборотницу, но Вилда молчала и смотрела себе в тарелку. Вид у неё был какой-то странный, будто ошеломлённый. «Вилда, ты не выделишь день отдыха?» Очаровательно улыбнулся маг «Иначе легенда трещит по швам. Вы приехали оздоравливать детей на море». А на море ни разу не были. Волчица, нахмурившееся было, подумала и вдруг неуверенно кивнула. У Гейба от удивления со звоном выпала вилка из руки. «На самом деле, я вчера отправила почту с отчётом, и у меня есть целых два выходных, пока её визирует финансовая служба полиции», — проговорила оборотница медленно. «Мне нужно только посмотреть несколько отчётов помощника, чтобы понять, насколько он компетентен. Но мне на это нужен час». И можно ехать. Надеюсь, мы найдём в Бадене магазин купальных костюмов. Тогда звоним Венсу и заказываем таксо к одиннадцати», – оживился Мак. Гроул, также заторможена позвала волчица. «Что?» – насторожился гейп «На подоконнике стоит презент тебе. От нашей соседки Мэйси Стильды Вентер и её русалистого воздыхателя. За спасение». Гроул осторожно, словно там была бомба, открыл шкатулку. Маг, высунувшись из-за его плеча, присвистнул. «Да ты теперь богач, папочка. Тут хватит, чтобы 10 таких домов купить. Усынови меня, а?» гейп моргнул и посмотрел на Вилли. Та также странно смотрела на него. «Я говорила, что мы не можем принять», — пояснила она. «Но они были очень настойчивы. Если что, это твое личное вознаграждение. Его не надо визировать в финнаделе». «Тогда разделим на троих», — решил Гроул. «Но спасал-то дому ты», — возразил Вьял. Тот же становясь серьёзным. Мне ничего не нужно, мотнула головой Вилда, приходя в себя. Это будет справедливо, отрезал Грул. Если бы ты не согласилась приехать сюда, я бы не оказался на том берегу. Тоже касается и тебя, Мак. Это наше общее дело. Нет, твёрдо сказал Мак. Это твоя награда, Гейп. Вилда согласно кивнула. И Грул не удержалась, она поднимаясь: Ты молодец, правда. Но заведи маленькие наручники. Или поводок. Чтобы быть уверенным, что дети никуда не убегут из коляски, пока ты будешь геройствовать. грол поморщился и нехотя кивнул. Ты права, — сказал он. Я подумаю, что можно сделать.